Волосным писарем при нем э, сорокапул, а на посылках все птицы поочередно. И на этот раз случилась ворона. Ведь она хоть и ворона, а все-таки ей отбыть свою очередь надо. Голова вздремнул, наевшись досыто. Позевал на все четыре стороны, встряхнулся и со скуки захотел послушать хороших песен. Закричал он рассыльного, прибежал в припрыжку ворона, отвернула учтиво нос в сторону и спросила, что тебе прикажешь? «Поди», — говорит голова, — «позови ко мне скорешенько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 Стала чистить нос и думать, какую дептицу я позову. Думала, думала и надумалась, что никому не спеть против родного детища ее, против вороненка. И притащила его к орлу. Орел, сидя, вздремнул было между тем сам про себя маленько и вздрогнул. «Когда вороненок вдруг принялся усердно каркать, сколько сил доставало!» а там стал повертывать клювом, разевая его пошире и надседая всячески, чтобы угодить набольшему своему. Старая ворона покачивала головой, постукивала ножкой, сладко улыбалась и ждала большой похвалы и милости начальства. А орел спросил, отшатнувшись, «Что это за набат?»